Портал Аудиокниги Клуб представляет Роберт Сильверберг Как мы ездили смотреть «Конец света» Ник и Джейн были очень рады, что съездили посмотреть «Конец света», потому что об этом можно было рассказать на вечере у Майка и Раби. Приятно прийти в гости и блеснуть чем-нибудь особенным. Майк и Раби устраивали прекрасные вечеринки. Их дом один из лучших в округе, дом для всех сезонов, всех настроений, столько свободы, камин в гостиной. Ник и Джейн подождали, пока не собралось достаточно гостей. Тогда Джейн толкнула Ника, и Ник весело начал. «Эй, вы знаете, что мы делали на той неделе? Ездили смотреть «Конец света»?» «Конец света?» – переспросил Генри. «Смотреть?» – удивилась жена Генри. Цинция. «Как вам удалось?» — поинтересовалась Паула. «Этим смарта занимается american Экспресс», — объяснил ей Стен. «Да», — поспешно сказал Ник. «Вас сажают в машину, похожую на маленькую подводную лодку, с массой приборов и рычажков за прозрачной перегородкой, чтобы вы ничего не трогали, и забрасывают в будущее. Заплатить можно обычными кредитными карточками». «Вероятно, очень дорого», — предположила Марсия. «Цены быстро снижаются», — заверила Джейн. «В прошлом году такую поездку могли позволить себе лишь миллионеры». «Что вы видели?» — спросил Генри. «Сперва один серый туман», — сказал Ник. «И что-то вспыхивает». Все смотрели на него. Он наслаждался вниманием. На лице Джейн было восхищенное любящее выражение. Затем туман рассеялся. Голос по динамику объявил, что мы достигли конца времени, когда жизнь на земле стала невозможной. А мы сидели в подводной лодке и смотрели. На берег. Пустынный берег. И вода такого забавного серого цвета с розовым оттенком. Взошло солнце. Красное, как иногда бывает на восходе. Только оно оставалось таким и в полдень, и казалось бугристым и распухшим по краям. Как некоторые из нас. Бугристые и распухшие, И холодный ветер, дующий по берегу. «Откуда вы знали, сидя в лодке, что дует холодный ветер?» Джейн бросила на нее яростный взгляд. Ник объяснил. «Мы видели, как поднимается песок, и чувствовалось, что холодно. Серый океан, как зимой». «Расскажи им о крабе», — подсказала Джейн. «Да, да, и краб. Последняя форма жизни на Земле. Конечно, это был не настоящий краб. Знаете, что это двух футов шириной и высотой фут». С блестящим зеленым панцирем и, наверное, с дюжиной ног. И еще какие-то усики. И оно медленно двигалось перед нами, слева направо. Целый день оно ползло по песку, а к ночи издохло. Его усики опали, и оно перестало двигаться. Начался прилив и унес его. Солнце закатилось, луны не было. Звезды сидели не на своих местах. По динамику объявили, что мы только что видели смерть последнего существа на Земле. «Как жутко!» — вскричала Паула. Вы там долго пробыли? Спросила Раби. Три часа, ответила Джейн. Там можно провести хоть неделю, если доплатить, но вернут вас все равно через три часа после отбытия. Майк предложил Нику сигарету с марихуаной. Это грандиозно, сказал он. Съездить на конец света. Эй, Раби, надо поговорить с нашим агентом по путешествиям. Ник глубоко затянулся и передал сигарету Джейн. Он был доволен собой. Его рассказ явно произвел впечатление. Раздутое красное солнце, краб. Поездка обошлась дороже, чем месяц в Японии, но она стоила своих денег. Он и Джейн были первыми в округе. Это очень важно. Паула смотрела на него с восхищением. Ник знал, что сейчас она видит его в другом свете. Возможно, они встретятся во вторник в мотеле. В прошлом месяце она отказалась, но теперь другое дело. Синция держалась за руки со стеном. Генри и Майк расположились у ног Джейн. В комнату вошел 12-летний сын Майка и Раби. Только что передавали новости. Радиоактивные мутантные амебы из-за утечки на государственной исследовательской станции попали в озеро Мичиган. Они заражены растворяющим вирусом. И в Семи Штатах, впредь до особого уведомления, необходимо кипятить воду. Майк нахмурился и сказал. «Тебе пора спать, Тимми». Мальчик вышел. Раздался звонок. Раби пошла открывать и вернулась с Эдди и Фрэн. Паула сказала: Ник и Джейн ездили смотреть конец света. Они только что рассказывали нам об этом. Как воскликнул Эдди. Мы тоже ездили, в среду вечером. Ник пал духом. Джейн закусила губу и тихо спросила цинцию, почему у Фрэн всегда такие яркие платья. Раби сказала: Вы все видели? «И краба, и солнце?» «Краба?» – переспросил Эдди. «Какого краба? Мы не видели никакого краба». «Он, наверное, умер раньше», – сказала Паула, «когда там были Ник и Джейн». «Вы давно ездили?» – поинтересовался Эдди у Ника. «В воскресенье днем мы, пожалуй, были первыми». «Отличная штука, правда? Хотя немного мрачновато, когда последняя гора скатывается в море». «Мы видели совсем другое», — отрезала Джейн. Майк спросил, «А как это происходило у вас?» Эдди обнял сзади цинцию. «Нас поместили в маленькую капсулу с приборами и...» «Это мы уже знаем», — перебила Паула. «Что вы видели?» «Конец света», — ответил Эдди. «Когда все поглощает вода, солнце и луна торчали на небе в одно время». «Мы не видели луны», — заметила Джейн. «Ее там вовсе не было». Она была на одной стороне неба, а солнце на другой, продолжал Эдди. Луна была ближе, чем обычно, забавного цвета, почти бронзовая. И кругом океан, только в одном месте кусочек земли, это гора. Гид сказал нам, что это вершина Эвереста. Представляете, плыть в крошечной лодке у вершины Эвереста. Может быть, футов 10 возвышалась, а вода все прибывает выше и выше, и над вершиной хлюп. «Не осталось никакой земли!» «Как странно!» — промолвила Джейн. «Мы тоже видели океан, но был берег и песок, и медленно ползущий краб, и солнце. Вы видели красное солнце?» «Оно было бледно-зеленым», — сказала Френ. «Вы говорите о конце света?» — спросил Том. Он и Гарри стояли у двери и снимали пальто. Их, вероятно, впустил сын Майка. Том передал свое пальто Раби и сказал. «О, что за зрелище!» «Так вы тоже ездили?» Неприязненно спросила Джейн. «Две недели назад», — ответил Том. Позвонил агент по путешествиям и говорит. «Знаете, что мы предлагаем сейчас? Конец распроклятого света». «И мы поехали прямо к ним в субботу или в пятницу. В общем, в тот день во время волнений, когда сожгли Сент-Луис». «В субботу», — уточнила Цинция. «Помню, я возвращалась домой, а по радио сообщили, что применяют ядерное...» «Да, в субботу», — подхватил Том. «И вот мы пришли и нас отправили». «Вы видели берег с крабом или затопивший все океан?» — спросил Стэн. «Ни то, ни другое. Везде лед. Ни гор, ни океанов. Мы облетели весь мир, и он был как сплошной снежный ком. Мы держали фары включенными, потому что солнца не было». «Я уверена, что видела солнце» вставила Гарриет, будто потухший уголек в небе, но Гит сказал, что его нельзя больше увидеть. «Как же получается, что все видят разное?» удивился Генри. «Ведь конец света должен быть только один». «А это не надувательство?» спросил Стэн. Все обернулись. Лицо Ника покраснело. У Френ было такое выражение, что Эдди выпустил цинцию и погладил Френ по плечу. «Я не утверждаю», — неуверенно стал оправдываться Стэн. «Просто предположил». «Мне все показалось вполне реальным», — сказал Том. «Выгоревшее солнце и земля, ледяной шар. Конец распроклятого света». Зазвонил телефон. Раби пошла отвечать. Ник предложил Пауле во вторник поужинать вместе. Она согласилась. «Встретимся в мотеле», — сказал он, и Паула улыбнулась. Эдди снова обхаживал цинцию. Генри неважно выглядел и с трудом боролся со сном. Пришли Фил и Изабель. Услышав разговор Тома и Фре на конце света, Изабель сказала, что они с Филом ездили туда позавчера. «Черт побери!» – воскликнул Том. «Ну и как ваша поездка?» В комнату вернулась Раби. Звонила сестра из Фресно. У них все в порядке. Землетрясение Фресно не затронуло. «Землетрясение?» — повторила Паула. «В Калифорнии», — объяснил ей Майк. «Сегодня днем, ты не слышала? Разрушен Лос-Анджелес и почти все побережье до Монтерея. Полагаю, что оно произошло из подземных испытаний новой бомбы в Махавской пустыне». «Калифорния всегда страдает от ужасных бедствий», — посетовала Марси. «Хорошо еще, что эти амебы не распространились на запад», — заметил Ник. «Каково было бы сейчас в Л.А.?» «Еще дойдут», — сказал Том. Два к одному, что они размножаются переносимыми по ветру спорами. «Как брюшной тиф в прошлом ноябре», припомнила Джейн. «Сыпной тиф», поправил Ник. «Я... Рассказывал Тому и Френ, начал Фил. Какой мы видели конец света. Солнце превратилось в новую. Они все очень хорошо продумали. Я имею в виду, нельзя же просто сидеть, ждать и испытывать это. Жара, радиация и прочее». Сперва вас привозят в момент за два часа до взрыва, ясно? Уж не знаю, сколько триллиардов лет пройдет, но много. Очень много, потому что деревья совершенно другие. С ветками, как веревки, и синими листьями. И еще какие-то прыгающие одноногие твари. «О, я не верю», — протянула Цинция. Фил не обратил на нее внимания. «Мы не видели и следа людей. Ни домов, ни телеграфных столбов, ничего. Я думаю, мы вымерли задолго до тех пор. В общем...» Нам дали некоторое время посмотреть, не выходя из машины, разумеется, потому как нас предупредили, что атмосфера отравлена. Солнце стало постепенно разбухать. Мы заволновались, да, Изи? А что, если ошибка вышла? Такие путешествия – дело новое. Солнце становилось все больше и больше, а потом эдакая штука вроде руки вытянулась у него слева. Большая огненная рука, тянущаяся через пространство. Все ближе и ближе». Мы смотрели сквозь закопченные стеклышки, как во время затмения. Нам дали две минуты, и мы уже почувствовали жару. А потом мы прыгнули на несколько лет вперед. Солнце опять было шаром, только маленьким. Такое маленькое белое солнце вместо привычного большого и желтого. А земля обуглилась. «Один пепел», — с чувством произнесла Изабель. «Как Детройт после столкновения профсоюзов с Фордом», — сказал Фил. «Только хуже. Гораздо хуже». Расплавились целые горы, испарились океаны. Все превратилось в пепел. Он задрогнулся и взял у Майка сигарету. Изабель плакала. «Те с одной ногой. Они же сгорели!» – всхлипнула Изабель. Стэн стал ее успокаивать. «Интересно, почему все видят разные картины? Замерзание или этот океан? Или взрыв солнца?» «Я убежден, что каждый из нас по-настоящему пережил конец света в далеком будущем твердо заявил Ник. Он чувствовал, что должен как-то восстановить свое положение. Так хорошо было до прихода остальных. Конец света не обязательно один, и нас посылают смотреть разные катастрофы. Я ни на миг не усомнился, что вижу подлинные события. Надо и нам съездить, обратилась Раби к Майку. Давай позвоним в понедельник и договоримся. В понедельник похороны президента, указал Том. Агентство будет закрыто. «Убийцу еще не поймали?» – поинтересовалась Фрэн. «В четырехчасовом выпуске об этом ничего не говорили», – ответил Стэн. «Думаю, что он сумеет скрыться, как и предыдущий». «Понять не могу, почему люди хотят стать президентами», – произнес Фил. Майк поставил музыку. Ник танцевал с Паулой. Эдди танцевал с Цинцией. Генри дремал. Дейв, муж Паулы, был не в себе из-за недавнего проигрыша, и попросил Изабель посидеть с ним. Том танцевал с Гарри, хотя они были женаты. Она только что вышла из больницы после трансплантации, и он был к ней чрезвычайно внимателен. Майк танцевал с Френ. Фил танцевал с Джейн. Стэн танцевал с Марсей. Раби вклинилась между Эдди и Цинцией. Потом Том танцевал с Джейн, а Фил с Паулой. Проснулась и вышла младшая девочка Майка и Раби. Майк снова уложил ее спать. Издалека донесся приглушенный взрыв. Ник опять танцевал с Паулой, но, не желая наскучить ей до вторника, извинился и отошел к Дейву. Раби спросила Майка. Ты позвонишь агенту после похорон? Майк согласился, но Том сказал, что кто-нибудь застрелит нового президента и снова будут похороны. Эти похороны уменьшают общий национальный продукт, заметил Стэн, потому что постоянно все закрыто. Сынция растолкала Генри и потребовала, чтобы он свозил ее посмотреть конец света. Генри был смущен. Его фабрику взорвали во время мирной демонстрации, и он оказался в тяжелом финансовом положении. «Луи и Жанет тоже должны были прийти», — сообщила Раби Пауле. «Но их младший сын вернулся из Техаса с новой формой холеры». Фил сказал. «Одна пара видела, как разлетелась луна». Она слишком близко подошла к земле и разорвалась на куски. Один кусок чуть не разбил их машину. «Мне бы это не понравилось», — содрогнулась Марси. «У нас было чудное путешествие», — воскликнула Джейн. «Никаких ужасов. Просто большое красное солнце, прилив и краб, ползущий по берегу. Мы оба были глубоко тронуты». «Наука буквально творит чудеса в наши дни», — сказала Фрэн. Майк и Раби решили съездить на конец света сразу же после похорон. Ценция слишком много выпила и нехорошо себя почувствовала. Фил, Том и Дейв обсуждали состояние рынка. Гарриетт рассказывала Нику о своей операции. Изабель флиртовала с Майком. В полночь кто-то включил радио. Еще раз напоминали о необходимости кипятить воду в пораженных штатах. Вдова президента посетила вдову предыдущего президента, чтобы обсудить детали похорон. Затем передали интервью с управляющим компанией «Путешествие во времени». «Дела идут превосходно», — сказал тот. «Наше предприятие даст толчок к развитию всей национальной индустрии. Естественно, что зрелище типа «Конца света» пользуются колоссальной популярностью в такие времена, как наши». Корреспондент спросил. «Что вы имеете в виду, такие времена, как наши?» Но когда тот стал отвечать, его прервали рекламой. Майк выключил радио. Ник обнаружил, что чувствует себя чрезвычайно подавленным. Наверное, от того решил он, что многие его приятели также совершили поездку, а они с Джейн думали, что будут единственными. Он сидел рядом с Марсией и пытался описать ей, как Пол Скраб, но Марсия только хихикала. Ник и Джейн ушли совсем рано и сразу легли спать, не занимаясь любовью. на утро из-за забастовки не доставили воскресных газет, а по радио передали, что уничтожить мутантных амеб оказалось труднее, чем предполагалось ранее. Они распространились в соседние озера, и во всем этом регионе надо кипятить воду. Ник и Джейн обсудили планы на следующий отпуск. «А не съездить ли нам снова посмотреть конец света?» предложила Джейн, и Ник долго смеялся. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сетбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала аудиокниги Клуб в 2020 году.